Первая группа идет со мной, вторая отдыхает, но никуда не расходится. К полудню мы вернемся, тогда отдыхать будет первая группа, а вторая проходить испытания. Всем ясно? Вперед! И строй, укороченный наполовину, удалился в лес. На поляне сделалось просторно, перемазанные кровью, только что сдававшие регенерацию, подростки впали в эйфорию и стопотом унеслись к реке.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 Симмар Алк сидел, догрызая подгоревшую курку гриба, и больше на поляне никого не было. Оставшиеся в лагере переместились на берег, и оттуда слышались голоса и завистливый смех. А новость не собираясь заканчиваться, и перспективы крокодила, хоть и не такие отчаянные, как прежде, оставались туманными. Он задал вопрос, увидел тень, пробежавшую по лицу мальчишки, и заговорил, не давая ему опомниться.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 Этого вопроса крокодил боялся больше всего. «Не знаю», — сказал он, чистую правду, звучащую как издевательство. «В обращении к тебе я сказал, что на земле у меня нет будущего, но не объяснил, почему». «Кто твои родители?» — Тима Ралк. Мальчишка провел ладонью по коротким зеленоватым волосам. Еще вчера они опали с его головы, как листва, а теперь отросли заново. «Инициация», — подумал крокодил, — «это смерть и воскресенье».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 Тимар-Алк посмотрел на него так, что крокодил осекся. «Извини», — прорумотал он, совсем уже ничего не понимая. «Ты не шутишь?» «Шучу», — сказал Тимар-Алк, и щека у него дернулась от обиды. «Прости», — крокодил занервничал. «Просто с моей точки зрения, это ни в какие ворота». «Ты сам спросил?» «Ну да». «Нас зовут полукровками. Я не один такой. Только на пробу ездят не все. У нас очень низкий болевой порог. У меня 0,4». «И это значит...» «Это значит, — сказал Аира, появляясь у сидящих за спинами, — что его можно жестоко пытать, царапая ногтем. Тимар Аук, мы закончили с первой группой. Позови, будь добр, тех, кто на берегу. Как только они будут готовы, мы отправимся».